Глава 12. В саду Рэми ожидала очередное потрясение. Тунь затащила ее в странную беседку. Странность заключалась в отсутствии крыши. И вдруг разрыдалась. Плакала она самозабвенно и горько, вцепившись в плечо Рэми и громко всхлипывая. Понять эту вспышку было невозможно. И что делать в такой ситуации, оставалось непонятным. Ну, разве что гладить безутешную по спине и смущённую уверять, что всё в порядке и что всё будет хорошо. От души нарядавшись, эта эксцентричная особа столь же неожиданно успокоилась и соблаговолила ввести опешившую гостью в курс дела. Выяснилось, что пару лет назад Рассел начал всерьёз ухаживать за Тунь, и дело вроде как успешно двигалось к сватовству, неспешно и осторожно. Жених был младше предполагаемой невесты на 6 лет, и на тот момент был безобразно юн. Тунь это обстоятельство не смущало. Ей импонировало враз или его способность принимать её такой, какая она есть. До этого все предполагаемые каваллеры упорно пытались переделать её и заявить, какой она должна быть, ведь их жена должна соответствовать неким представлениям. Рассел был приятным исключением в этой череде. Его восхищал характер Тунь таким, каким он был, и он единственный из всех её знакомых действительно умел ценить её вполне. Она не была влюблена так уж сильно, а может, даже и совсем не была влюблена, но она ощутимо разглядела в Расселе своего будущего мужа и успела постепенно привыкнуть к нему, такому надёжному такому понимающему, такому поддерживающему. Учитывая общую взбалмошность Тунь, которая, по её собственному утверждению, была слегка влюблена во всё, что носит брюки, такое восприятие мужчины как соратника и будущего мужа и было тем, что в её случае имело смысл назвать любовью. Во всяком случае, её отношение к Расселу существенно отличалось от всего, что она испытывала к другим мужчинам. Рассел был уникален и неповторим. И тут грянула эта история с Элпи, которая так легко вскружила юноше голову. Тунь приняла удар героически. Никто и не заметил, чтобы она что-то испытывала по поводу покинувшего её кавалера. Как Ирдан только мог так говорить? Снова всхлипывала она, вспоминая сегодняшние дипломатические заходы. «Ты понимаешь же, Реми, что это ведь унизительнее всего. Он, видите ли, готов на мне жениться ради каких-то политических выгод». Реми, которая по ходу рассказа прониклась, уже мысленно планировала слегка убить Элпи, вправить в мозги расу и выговорить Ртану по поводу его бестактности. «Это не так, Тунь!» Горячо возразила она, беря женщину за руку. Ты бы слышала, как краса тебе говорит. Ты ему по-настоящему дорога. Тунь ни капельки не утешилась. Её лицо стало хмурым и горьким, когда она парировала. Я ему дорога, но женится он хочет на этой вертехвостке. Вскочив рыми гордо заявила. Я с ними разберусь и рванула разбираться. Но её остановил неожиданный смех. Ах, рыми, смеялась Тунь так искренне и беззаботно, будто не рыдала только что так горько. Какая же ты наивная. Та затормозила и задумалась, не посчитать ли себя оскорблённой. Впрочем, тем временем продолжала мысль Тунь. Это весьма идёт к обычной манере Иртана и изящно её дополняет. Ничего не понимая, Реми уселась обратно и взглядом затребовала объяснений. "Тбоей слишком легко манипулировать, милая", охотно растолковала свою мысль Тунь, поглядывая весело и дружелюбно. "Достаточно слегка нажать на твоё горячее чувство справедливости, и ты готова бежать и спасать кого угодно, даже не вникнув в ситуацию". Хмурясь, Реми поняла, что её опять провели. Видимо, не только Эртан владеет искусством жалостливых взглядов. Но как же так? Тунь выглядела такой искренней и казалась такой откровенной и беззащитной в своём горе. Разгадав размышления принцессы, Тунь махнула рукой. Нет, я не играла, конечно. Просто показала свои переживания так, чтобы это было выгодно мне. Уму непостижимо, Реми, что ты так легко покупаешься на подобные трюки. И это ведь тебе ещё повезло, что ты своя для Аларисов. Чувствуя, что настроение упало ниже некуда, Та переспросила: "А что не так с Аларисами?" Расмеявшись, Тунь удобно вытянула ноги, развалившись на скамье, пошарила под сиденьем, нашла там какие-то орешки, поделилась с собеседницей и защёлков принялась с энтузиазмом объяснять. "Противо Аларисов поди сдюж. Ты же знаешь Аркаста, да?" Дождавшись, Кивка продолжила. «Этот просто идет на пролом и игнорирует любые возражения и препятствия. С ним только силой совладаешь. Но если исправишься, тут тебя ждет второй уровень». Она залихватски закинула щиколотку на щиколотку. «К тебе подкатит раз и задурит голову так, что все отдашь и сделаешь по его, и еще рад будешь. Правда, если есть опыт в интригах, то раз, а кое как ещё можно отразить. И тут-то они выпустят на сцену Эртана. Тунь мечтательно закатила глаза, явно восхищаясь столь продуманной тактикой, которая так тонко, естественно и искренне разыграет карту: "О, я несчастный правитель, который ни с чем не справляется. Помоги же мне!" что сама не заметишь, как воплотишь в жизнь какой-то его хитроумный план, при этом будучи чётко уверенной, что всё происходит по твоей инициативе. Ремира смеялась, признав в описании ухватке супруга. А если вдастся не поддаться эртановскому обаянию? С лукавой улыбкой спросила она, запрятав ноги под скамью, тунь наклонилась к собеседнице и таинственным шёпотом продолжила: О, тогда с тобой случится самое страшное. А Ларисы извлекут на свет боже Тьера. Тьера? Нахмурила бровь Кереми, пытаясь вспомнить. Кажется, на свадьбе был какой-то безвредительный мужчина с таким именем. Но она тогда слишком волновалась, чтобы хорошенько разглядеть и запомнить всех, кого я представляли. Тьера. Покачала головой, довольная туни. «Страшный человек, Рэми!» «Ты знаешь?» — принялась делиться впечатлениями она. «Он ведь ничего такого вроде из себя не представляет. Но если уж о Ларе соберутся разыграть эту карту...» Она подобралась и, активно жестикулируя, нарисовала ситуацию. Тьер приходит спокойно и без лишних слов и политесов. Не пытается уговорить, надавить или обыграть, а просто своим сухим, Без эмоциональным тоном коротко перечисляет последствия того, что с тобой будет, если ты не сделаешь так, как тебе говорят. Догадавшись по глазам Реми о чём-то подумала, Тунь эмоционально возразила: "О нет, это не угроза. Он просто перечисляет объективные последствия твоего выбора", очень сухо и беспристрастно. И знаешь, ещё глядит на тебя так, будто прямо в череп смотрит. Она смеялась, она с некоторым принуждением, видимо, вспоминая неприятный опыт, а после переключилась. Я слыхала, он даже старшего Алерси однажды шип так. В какой-то момент Реми стало искренне интересно, задействовали бы Алариса этого таинственного тьера, если бы она не купилась на котёночные взгляды Эртана. И чтобы этот тьер мог ей сказать: "Угрозить войной?" загубленной репутацией, звучит не так уж и страшно по правде-то. Между тем, закончив короткий обзор основных сил противника, Тунь продолжила свою тему. «Так вот, Рэми, ты явно вписываешься в эту безумную компанию». С трудом отвлекшись от своих фантазий, Рэми вяло удивилась. «Я? Едва ли?» Ей положительно казалось, что на фоне марианцев в плане интриг она сущая дитя, не способная даже верхние смыслы считывать. Куда уж там садиться играть с такими гроссмейстерами? «Да, ты!» — довольно кивнула Тунь, щелкая очередной орешек и отправляя скорлупку куда-то в одну из колонн, которые, несмотря на отсутствие потолка, были на своем месте. «Такая наивная и горячая жажда справедливости!» «Да это же убойное оружие!» Покачала она головой, словно недовольная тем, что арсенал Аларисов пополнился таким неожиданным приобретением. «Да еще и женщина!» «Да, Рэми!» — хмыкнула она. «Ты тоже умеешь добиваться своего, пусть и не так, как они!» Они помолчали. Одна попыталась переварить столь неожиданный комплимент, Другая продолжала внутри себя цепи своих размышлений. «Даже не знаю», — с сомнением протянула Тунь, «пошло бы тебе на пользу, если бы ты осознала, в чем твоя сила, и стала бы использовать ее осознанно, как, например, делает твой муж. Мне кажется, в тебе именно это странное очарование наивности — самое сильное оружие». Хмыкнув, Рыми спросила. А в Марианне только оружие меряется. Просто трусить нельзя, да? хлопнула она ресницами. Тунь рассмеялась, нахозяв в этом переводите темы подтверждения только что озвученного тезиса. С минуту поизучав лицо принцессы, Тунь наконец протянула ей руку со словами: "Не знаю насчёт дружбы, Эремия Аларис, но на союз можешь рассчитывать". Рэми с готовностью эту руку пожала, чувствуя себя смущённой. Она не совсем уловила ход мыслей собеседницы. Впрочем, в случае с этой леди ход её мыслей обычно никто не улавливал. Я поговорю с братом, резюмировала Тунь. А ты скажи Эртану, что он был крайне неделикатен сегодня. С удивлением Рэми переспросила. Но почему, Тунь? Я уверена, этот брак можно устроить. Лицо гордой Марианки исказилось. Я никогда не приму его, горько заявила она, резко вставая. Не после этой истории с Элпи. Проговорила она с таким отчаянием, что Реми не замедлительно узнала в этом отчаянии свои недавние чувства. Она именно так же тогда думала о том, что не сможет жить с человеком, для которого политические приоритеты важнее чувств. И ей казалось безнадёжным и невозможным разрешить эту ситуацию, и она ровным таким же тоном говорила с Эртаном. И этот знакомый отчаянный тон сказал ей о чувствах Тунь гораздо больше, чем весь предыдущий разговор.